Часть шестая. Море. Глава первая, в которой Иван отдыхает, оглядывается на пройденный путь и, словно Россия, перерастает Сибирью. Ты помнишь, как все начиналось? Макаревич Вся весна, лето и осень прошли страшной суете и беготне. Все-таки строительство и переезд на новое место – это точно как половина пожара. И пусть Иван еще и не успел как следует обрасти вещами, но все равно, муторное это было дело. Зато Маша расцвела. Каждая женщина тайно или явно в полный голос мечтает о своем гнезде, где она смогла бы вывести своих птенцов. Вот именно этим Мария и занималась, обустройством своего семейного гнездышка. Строители уже потихоньку стали постановать под ее чутким и мудрым руководством – достраивая новенький каменный особняк на берегу моря. Только хорошее личное отношение бригадиров Серова и Семеновича с самим не позволяли хозяйке развернуться в полную силу. Самого хозяйка любила, уважала и всегда слушалась, хотя и то, что в итоге получилось, впечатлило Ваню до глубины души. Признаться, когда он затевал всю эту стройку, он ожидал получить на выходе, ну, домик, с забором, да причал в затоне и сарай для лодки, и сарай для... ворота позади сарая для лодки, и все. А тут... Маляренко аккуратно причалил к дощатому пирсу, уходящему в затон почти на двадцать метров, и Саня шустро принялся привязывать беду к торчащим из воды бревнам. Иван снова, как в первый раз, не веря своим глазам, посмотрел на свой дом. «Это был дом». О таком он и мечтать не мог еще в том в прошлом мире, а уж тут. Посмотреть было на что. Дощатая дорожка с пирса бежала по песку пляжа до самого лодочного сарая, монументального сооружения, десяти метров в длину и 5 метров в ширину. Две каменные параллельные стены, сложенные из блоков известняка, привезенных Иваном из бывшего поселка Рыбаков, были покрыты основательной черепичной крышей. Лодочный сарай под ключ бригада Звонарева сложила всего за 10 дней. Как потом выяснилось, дед Ося накрутил всем хвосты, заявив, что лодка, она же из дерева, ее беречь надо. И мама Надя дала команду всячески ускорить строительство места хранения аппарата. А потом как-то само собой получилось так, что принятый ударный темп сохранился. Этому очень способствовало хозяйка, жестко взяв за одно место всех мужиков разом. За полусараем-полунавесом стоял еще один маленький домик, в котором пока жил Борис, и в нем же был установлен ворот, с помощью которого лодку нет-нет, да и вытаскивали на берег, посмотреть, что там да и как. Справа от портовой инфраструктуры в десятке метров выселась громада дома. Ивану припомнилась та первая громада из рощи, Крытая камышом и набитая сеном, и он довольно заулыбался. Вот это была громада. Звонарев, перетерев с Марией и, получив согласие Ивана, построил двухэтажный особняк. Ну как двухэтажный, скорее полутораэтажный. Цокольный этаж был довольно низким и с утрамбованным земляным полом. Там располагалась здоровенная кухня, огромная печка и какие-то чуланы. Была еще комната для Сашки, и все. Зато бельэтаж был хорош, с высокими потолками и просторными комнатами, которых было аж шесть штук. Зачем столько, Иван пока не представлял, но, как верно заметила жена, запас карман не тянет, и десяток строителей, надрываясь, выстроил за четыре месяца эдакую помесь средневекового замка и курортной виллы. Осень заканчивалась, на небе вновь появились темные тяжелые облака, но черепичная крыша, была уже закончена, а двери, навешанные, и даже ставни к окнам были приделаны. Жаль только, что стекол нигде так найти и не удалось. Снимать окна с коттеджа, несмотря на уговоры жены, Иван не хотел, и сейчас внутри дома полным ходом шли отделочные работы. Мария каким-то непостижимым образом уговорила маму Надю задержать бригаду еще на самые-самые последние десять дней» и громко матерящиеся мужики принялись штукатурить и белить стены. Вся эта красота была обнесена довольно хилым и невысоким частоколом с плетенкой. В самом дальнем углу двора стояла маленькая бревенчатая банька, а за ней, так сказать, удобство. Самым интересным в доме Маляренко было отнюдь не количество комнат, а то, что в одной из комнатушек цокольного этажа был вырыт неглубокий колодец, который, несмотря на близость моря, снабжал жильцов отличной питьевой водой. В планах Ивана на будущий сезон было строительство двух домишек для Бориса и Александра и возведение капитальной каменной стены. Подумав о крепостной стене, Иван автоматом, сматывающий цепи на палубе беды, призадумался. «Камня надо будет привезти столько, ой, мама, с меня коньки». Для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу строителей за весну, лето и осень, беда с экипажем из капитана рулевого и матроса-моториста совершила к разгромленному поселку рыбаков почти 50 рейсов. Вывезли оттуда все, вплоть до самого последнего колышка. Сейчас, намотав по воде в общей сложности не одну неделю, Иван только улыбался, вспоминая свои первые морские шаги. Первый морской поход от любимого пляжа до Затона, расстоянием в 4 километра, Маляренко до сих пор вспоминал с ужасом. Кораблик мотало и мотыляло в разные стороны, лодка плыла куда угодно, только не туда, куда было нужно. Мотор никак не раскочегаривался. Весла, суки, были тяжеленными, парус вообще левым, качка сильной. Вдобавок ко всему, корпус лодки, хоть и отличался невероятным качеством изготовления, и тщательностью подгонки досок рассохся и весело фильтровал в трюм воду. Иван всю дорогу пробегал между рулем и насосом, проклиная себя за дурацкую мысль стать мореходом. А пофигеем всей этой катавасии стал движок, который внезапно ожил и показал такую прыть, что лодка едва не вылетела на песчаную косу. Как он умудрился тогда вырулить и попасть в затон, Ваня до сих пор не понимал. Это было чудо, не иначе. А дальше началась учеба. В полном смысле этого слова. Через месяц Ваня рискнул и сходил до рыбачьего. Все получилось. Они с Сашкой понимали друг друга с полуслова. Лодка слушалась. Дело выгорело. «Шеф!» Саня уже перебрался на пирс. «Думаю, это все. Шторма начинаются». Иван посмотрел на серое небо и согласно кивнул. «Разгружаемся и лодку в сарай. Двигатель посмотри». «Законсервируй, как сможешь, ну и вообще...» Маляренко сделал неопределенный жест рукой, перескочил на причал и двинул к дому. Навстречу ему, заливаясь веселым лаем, уже спешил Бим. «Е-мое! Это все! Все мое!» Смена строителей уходила в Бахчисарай завтра поутру, и женщины приготовили грандиозный праздничный ужин. Юркина фазенда... Ошарашенная мозгами и руками агронома Сергея Александровича поднатужилась и выдала на гора такой урожаище, что сам хозяин схватился за голову. Куда это все было девать? Немного спасали рабочие, которых кормили от пуза, до два новых огромных погреба. Кузнецов постоянно мечтал вслух о том, как Иван отвезет все это добро куда-нибудь на продажу. Иван отмахивался, стройка съедала все время – Но в целом мысль была отдельная. Интересно, что пара этих гавриков задумала? Иван с любопытством поглядывал на сидящих с другой стороны стола Олега и Семеновича. Боевик и строитель сидели бок о бок, частенько перешептывались и буравя взглядами маляренко. Никакой опасности Иваня не ощущал. За прошедший год он хорошо узнал этих крепких и основательных мужчин и неприятных сюрпризов от них не ждал. Наконец, Олег не выдержал и глазами указал на выход. «Ну что ж, мужчины, послушаем вас». Тридцатилетний, здоровый, словно шкаф, налысо бритый Олег и толстый, бородатый и низенький Семёныч вместе смотрелись довольно комично. Но вот люди они были очень даже серьёзные и требовали к себе такого же серьёзного отношения. Выйдя из дому, вся троица не спеша прогулялась к морю и устроилась прямо на пирсе. Холодная темная вода с затона почти не шевелилась, хотя от косы доносился могучий рев прибоя. Хорошее место выбрал. «Шеф!» Олег старательно смотрел куда-то в сторону. «Шеф?» «Интересно, интересно!» «Значит так!» Семенович плюнул в воду и взял быка за рога. «Мы с Олегом подумали, посовещались и решили сюда, к тебе, переселиться. Примешь нас, Иван Андреевич?» Бригадир заглянул в глаза Ивану, Олег тоже, выжидающе, обернулся. На лице Маляренко не дрогнул ни один мускул, хотя душа запела и захотелось подпрыгнуть и заорать. «Конечно, мои дорогие, конечно же!» «Почему?» Иван спокойно смотрел в точку за горизонтом. «Мы там лишние. Олег тоже был спокоен. Перспектив никаких. Семенович горячо закивал. «За морем будущее!» «Здесь вам, Иван Андреевич, одному никак не управиться. И строиться надо, и за порядком смотреть. И на кораблике вашем третий человек нужен. Прибью Сашку, трепач Муев. Хм, уже на вы быстро». Иван на самом деле задумался. В словах бригадира строителей был резон. Но это дело надо было хорошенько продумать. «Дальше. Там мне только в землекопы идти или на лесопилку». Олег тяжело вздохнул. «Ну, не мастеровой я человек. Морду кому набить легко, службу нести запросто, а земле ковыряться не хочу. Могу, но ведь так, как у того же агронома Александровича, не получится. А в бандиты уходить я не хочу. Я ведь человек, а не скотина какая!» Голос у бывшего ОМОНовца был тоскливый, «Не примет и здесь не нужен». А там только и дел, что разнорабочим на побегушках у Звонарева быть. Спору нет, он отличный мужик, но мне-то от этого не легче. А девочки мои, женами батраков будут. Попробовал джип оживить и перевозками заняться. Не получилось, сдох движок совсем, окончательно. Да и машина-то эта, Стаса. Мы, Иван Андреевич, и там, в поселке, все это время без дела не сидели. Ну, не десять домов построили, как запланировали, а всего четыре, но дело-то идет, за зиму добьем. А потом я вот тоже за сына задумался. Полгодика ему. Поздравляю. Спасибо. А у него какое будущее? Дострою я дома, а потом? Я не знаю, чем буду заниматься, Иван Андреевич. На лесопилку или на камень только? А тут?» В голосе Ивана сквозила неприкрытая ирония. «А тут?» «Тут офисов нет. Да и дома ваши в Бахчисарае как же?» «Не примет». «А здесь, если я не ошибаюсь, стройки хватит и мне, и сыну моему. Порт этот только развиваться будет». «Хм, ну-ну, на будущий год ведь рабочие уже не придут». «Так, интересно». «Лужины, те ни да, ни нет. Они вроде как согласны были, что вам надо помогать до упора. Звонарев тот вообще за вас горой. А вот остальные мужики недовольные были». «Ага», — встрял Олег. «Мы их долго убеждали, что это для них необходимо». И для детей их, но им хаты ближе к телу, а наши дома там. Семьи, пока там останутся. С мамой Надей договоримся. А мы с Семеночем сюда, а будущим летом и семьи перевезем. Жена моя Татьяна уже согласная. Я им дом там, они мне дом тут. Нормальный размен. Не врут. Семеночки внул, мол, моя тоже согласная. Из освещенного дома выскочила Маша и принялась высматривать в сумерках мужа. «Я здесь, милая!» Иван помахал рукой и поднялся. «Завтра утром поговорим. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи, шеф!» Амбициозность мужчин, не пожелавших гнить в болоте захолустья, а решивших попытать счастье в новом проекте, Ивану понравилась. Это были правильные люди, вместе с которыми можно было чего-то добиться». «Сашка и Боря слов нет, хорошие ребята, но они...» Иван, лежа на охапке травы в своей свежевыбеленной спальне, поморщился. «Они так, по хозяйству». Иван пока не чувствовал в них желания двигаться, созидать и творить. Впрочем, и такие люди, конечно же, тоже были необходимы, как и Юра, как и агроном, как Настя. Ваня улыбнулся. Юрий Владимирович позавчера порадовал, Настя снова беременна. «Пора бы уже и нам». Иван посмотрел на спящую Машу. Дыхание молодой женщины было спокойным и ровным. Иван снова улыбнулся: Займусь-ка я этим вплотную. Пора. А мужики, ну ладно, пусть приходят. Маляренко, довольный тем, что принципиально решил два сложных вопроса, повернулся на бок и заснул. Новость о том, что муж наконец готов обзавестись наследником, Маша восприняла с внутренним ликованием. Но, вопреки ожиданиям Ивана, без писка, визга и сюсюканья, это Ваню, честно говоря, изрядно удивило. Женщина спокойно сверилась с календариком и нежно поцеловала мужа. «Через неделю я буду готова. Копи силы!» «А -а -а Иван, не в силах сдержать в себе рвущееся наружу счастье, захохотал, подхватил жену на руки и закружил ее по комнате. Вместе с ним, крепко обняв его за шею, счастливо смеялась Маша». «А Олег и Николай Семенович здесь очень даже нам полезны будут. Я вот хочу за зиму на первом этаже пол камнем замостить». Маша мечтательно перечисляла еще десять минут, что она хотела бы сделать в доме, и как эти ребята смогут ей в этом помочь. Иван щурился, хмыкал и улыбался. Домовитая. Маляренко припомнил жену с арбалетом в руках. «Ну кто бы мог подумать!»